Глава 10. На террасе кафе на плетенных стульях сидят люди. Шумные и веселые, они наслаждаются неожиданно теплым вечером. Так всегда, стоит зиме уйти, на улицах начинает бурлить жизнь. Переполненные кафе, веселый смех и бокал вина в руке практически у каждого. Пареж ⁇ это праздник, как говорил Хемингуэй. И в это начинаешь верить с приходом весны. Рафаэль входит в кафе как к себе домой и, не спросив разрешения, не поздоровавшись, направляется в уборную. Тут, на удивление, чисто и достаточно светло. «Засучи рукава», – просит он. Или что тут я замечаю на руках засохшую кровь. Это легко смыть», – успокаивает Рафаэль, заметив отвращение на моем лице. «Давай руку». Он капает жидкое мыло и ванильный аромат заполняет маленькую комнату. Потом он сует мою руку под струйку прохладной воды и проделывает то же самое со второй моей рукой. «А теперь потри хорошенько», – со смешком в голосе произносит он. Как следует, помыв руки и ополоснув лицо, я поднимаю голову и смотрю на себя в зеркало. Вдоль подбородка и над бровью видны небольшие царапины, щека опухла и покраснела. Но не это привлекает мое внимание, а глаза. Мои глаза, Мика. Они сверкают и искрятся. Мои глаза стали живыми. Я убираю черный локон с лица и руками приглаживаю волосы, все еще пораженные собственными глазами. Глаза никогда не врут. Они покажут и расскажут, что у человека в душе, лучше, ярче, всяких слов. И сейчас они говорят мне, ты жива и больше не боишься. Рафаэль следит за моими движениями. Я ловлю в зеркале его взгляд, открываю рот и сразу закрываю. Потом опять открываю, чтобы задать вопрос, ответ на который мне очень важно услышать. Он терпеливо ждет, глядя на мое отражение. Почему ты заступился за меня? Наконец спрашиваю я. Он подходит вплотную, возвышаясь надо мной продолжая смотреть в глаза моему отражению и касаясь горячей груди моей спины. «Надеюсь, ты не додумалась своей хорошенькой головкой до всяких глупостей, потому что я далеко не рыцарь». Тихим шепотом произносит он прямо у меня над духом: «Мурашки бегут по моему позвоночнику». «Я поняла это в первую нашу встречу», шепчу в ответ. «В то, о которой я ничего не помню?» Квантон рассказал?» «Да, пытался пробудить во мне совесть». «Удалось?» «Нет». Качает головой он и продолжает. Я сделал это за Квена. Он мог натворить глупости, и ситуация вышла бы из-под контроля. Хочешь сказать, ты взял ее под контроль? Нет, под контроль ее взяла ты, когда разбила нос той сучки. Я просто не хотел, чтобы моему доблестному кузену подпортили личико. Я хмурюсь. Но личико могли подпортить и тебе. Меня не трогают такие, как твой бывший. Последнее слово он произносит с особым отвращением. Почему? Он пожимает плечами. Не знаю, но факт остается фактом. Он ведь меня не тронул. «Но он бы тронул Квантона?» «Сто процентов. Причем именно Квена, а не Пьера». «Почему?» «Потому что для Квена это было бы очень личным. По крайней мере, так решил бы твой бывший». «Не называй его так. Морщусь я. Я не знаю его имени. Кусок дерьма. Серьезно отвечаю я. Легкая усмешка появляется на его лице. Подходит идеально. Но я не в настроении шутить. Почему он решил бы, что для Квена это личное?» «Потому что он повел себя так, будто для него это личное». То есть тебе и Пьеру на меня плевать, а Квантону нет? Не могу отвечать за Пьера или за Квантона. Что касается меня, ответ – да. Я резко разворачиваюсь. Его лицо так близко. Я ощущаю коже его горячее дыхание, а он все смотрит мне в глаза взглядом, от которого внутри у меня все плавится. То есть ты защитил меня, потому что знал, что драться тебе не придется, и чтобы Квантону не пришлось связываться в драку? Тебе на меня плевать, но у ты ясно дал понять всем окружающим, что в случае чего им придется иметь дело с тобой и, наконец-то, оттолкнул от меня кусок дерьма. При этом, повторюсь, тебе на меня плевать. Я все правильно поняла. Шепчу я, опуская взгляд на его губы, и вижу, как он сглатывает, и его адамово яблоко дергается. «Правильнее не бывает», — отвечает Раф. «Мне кажется, ты обманываешь. Причем не меня, а самого себя». Он некоторое время молчит, а потом поднимает руку и убирает прядь с моего лица. «А как насчет тебя? Почему ты не бросила избитого парня на улице и не убежала?» и Я поеживаюсь, занервничав. Я могла бы сказать, потому что ты брат Микаэля де Леона, потому что земля поплыла у меня под ногами, когда я тебя увидела, потому что я засыпала и просыпалась с мыслями о твоих губах и глазах последние несколько месяцев своей жизни, с тех самых пор, как мне на Фейсбук пришла твоя фотография. Разумеется, я этого не говорю, а опускаю глаза и отхожу от Рафаэля, но не замечаю железный поручень, предназначенный для инвалидов, и врезаясь в него боком, которым ударилась о журнальный столик. С губ срывается стон боли. «А ну покажи!» — командует Рафаэль, задирая мне толстовку. На боку огромная царапина. Очевидно, я задела острый угол в драке. Рафаэль молча разглядывает порез. «Ты вообще ешь?» «Что?» «У тебя ребра можно пересчитать», — поднимая глаза, сообщает он. Я ничего не отвечаю, он качает головой. «Подожди тут, я попрошу аптечку». «У кого?» Он молча открывает дверь и выходит, а я вновь смотрю на себя в зеркало. Из-за огромной мешковатой толстовки моя талия кажется еще тоньше, чем есть на самом деле. Я со злостью опускаю толстовку. У тебя ребра можно пересчитать. Рафаэль довольно быстро возвращается с круглой красной сумочкой первой помощи. Достав антисептика, два больших пластыря, он выжидающе смотрит на меня. Потом спрашивает, приподняв бровь. Что, теперь ты стесняешься? Нет, просто это, наверное, лишнее. Где ты ее взял? Попросил у официанта. Он снова поднимает мою толстовку и просит. «Придержи, чтобы не падало». Он обрабатывает рану, касаясь теплыми пальцами моей кожи. Я покрываюсь мурашками. Он, конечно, это замечает и продолжает медицинские манипуляции медленно, словно растягивая пытку. «Все». Я опускаю толстовку и спрашиваю, отворачиваясь. «Как думаешь, 10 минут уже прошло?» «Возможно», — отвечает он. Дойдя до станции метро, мы сразу замечаем припаркованный неподалеку огромный джип. Квантон сидит там один, постукивая пальцами в ритм играющей песни. «Они до сих пор в магазине?» – спрашиваю я, садясь в машину. «Сколько прошло времени?» 17 минут, если быть предельно точным», – скучающим голосом отвечает Квантон. «Вы тоже опоздали». «Ты единственный, кто, как всегда, пришел вовремя», – усмехается Рафаэль. В этот миг из дверей магазина выходят Пьер и Капюсин. В руках у Пьера сумки, из которых торчат длинные багеты. Капюш что-то рассказывает ему, смешно размахивая руками. «Я положу все это в багажник», — говорит Пьер, подходя к машине. «В салоне будет тесновато». «Конечно», — отвечает Капюсин. «Только аккуратно, чтобы бутылки не разбились. Постой, я сама их поставлю. Какой огромный багажник. Ой, а что это?» «Просто несколько пледов и спальный мешок. Эта машина предназначена для походов». После того, как они положили покупки, Капюсин забирается на заднее сиденье, а Пьер подходит к Квену. «Сгинь с моего места», — говорит он. «Нет, вести буду я, садись». К моему удивлению, Пьер не спорит, и Квантон заводит машину. «Почему вы так долго?» – спрашивает он. «Ты же сама сказала, десять минут». «Женщин даже в продуктовый магазин пускать нельзя», – фыркает Пьер. «Особенно со своей кредитной картой. Мы все прыскаем со смеху». «Подожди, Пьер, вот станешь президентом, и съедят тебя наши феминистки за твой сексизм». Не оставаясь в долгу, шутит Капюсин. Тем временем мы едем около Сены, мимо Статуи Свободы, а впереди горит во всем своем великолепии Эйфелева башня. Такой типичный парижский вид, который покоряет всех, и туристов, и парижан. Каждый раз, вновь и вновь, ты влюбляешься в него. А куда мы вообще едем? К нам. Мы купили вино, сыр, багеты и прочие радости, отвечает Пьер. Будем пировать. А давайте устроим ночной пикник на набережной, предлагаю я. Выберем место, откуда видно башню, разложим еду. «Да!» – подхватывает Капюсин. «Возьмем твои пледы, Пьер. Ле, ты гений!» Квантон и Пьер переглядываются. «Что скажешь, Раф?» «А почему бы и нет?» – отвечает он. «Мы паркуемся. Капюсин радуется, как ребенок. За весь год в Париже я еще ни разу не была на пикнике». «Так ты не из Парижа?» – спрашивает Квен, помогая ей вытаскивать пледы из багажника. «Нет, я переехала сюда с родителями только в конце прошлого августа. Я из Руана. Это город в Нормандии, в котором...» «Сожгли Жанну Дарк», заканчивает за нее Раф. «Ты там был?» «Да, однажды мы все там побывали». «Бабушка нам показывала готический собор и огромный крест, который, как я понял, поставили именно там, где тело Жанны предали огню. Аминь». В очередной раз театрально провозглашает Пьер. «Там красиво», – вставляет Квантон, не реагируя на его реплику. «Мы были там в рождественские каникулы. Весь город разукрасили, и центр мне очень понравился. Маленький, уютный, нарядный». «Да». Довольно улыбается Капюсин. Я тоже очень любила гулять там в Рождество. А почему бабушка повезла вас именно туда? Они с дедом живут в Нормандии, в Давиле. Мы приехали к ней на каникулы, вот она и решила устроить тур, объясняет Пьер. А тебе там понравилось, Рафаэль? Спрашивает Капюсин. Красивый городок, коротко отвечает он, расстилая самое толстое одеяло вдоль каменной стены. Я начинаю раскладывать покупки. А как мы будем пить вино? У нас нет ни бокалов, ни штопора. Вдруг спохватывается Капюсин. «В машине есть походные нож и одноразовые стаканы, я мигом», — говорит Пьер. «А что насчет тебя, Леа? Ты коренная парижанка?» — спрашивает Квен. «Нет, до четырнадцати лет я жила с бабушкой в Этре. Вы там, скорее всего, не были, это очень маленький городишко. Но мне там нравилось. Наш сосед научил меня водить свой старый грузовик, так что в выходные дни у меня было развлечение. Я улыбаюсь, проникаясь воспоминаниями». «А почему вы переехали?» — спрашивает Капюсин. «Переехала я одна. Бабушка умерла, и меня привезли к маме. Возникает неловкая тишина. Я не очень люблю об этом говорить», — признаюсь я. «Давайте сменим тему». Возвращается Пьер. «Держи, дорогая», — говорит он, вручая капюсин стаканчики и забирая у нее вино. Потом деловито заявляет, раскрывая походный нож. «Нужно нарезать промезан. Мы все садимся на плед, подобрав под себя ноги и вдыхаем прохладный вечерний воздух. Вокруг сравнительно тихо, только легкий ветерок шелестит листьями деревьев. «Как же красиво!» – шепчет Капюсин, глядя на блестящие огоньки в отражении сены. «Да». Шепотом соглашаемся мы. Рафаэль достает пачку сигарет и спрашивает. «Кто-нибудь будет?» Квантон, Пьер и Капюсин берут по сигарете и закуривают. «Давай бутылку, я открою», – говорит Раф. Он сидит с самого края одеяла, я рядом с ним. С другой стороны от меня садится Квантон, а рядом с ним Пьер. Капюсин кладет голову ему на плечо. Рафаэль открывает вино и наливает в пять стаканчиков насыщенную бордовую жидкость. Мы поднимаем их вверх и со смехом чокаемся. Сант! Есть в этом мире одно великое наслаждение. Коротать ночи за трапезой на набережной. Сидеть в компании друзей и смотреть на загадочного прекрасного парня, который расположился так близко, что ваши ноги соприкасаются, и вы ощущаете тепло, исходящее друг от друга. Я кладу голову ему на плечо расслабленно, спокойно, будто знаю его всю жизнь. Что-то теплое растет в моей душе. Это благодарность. Благодарность вселенной или Богу, кому угодно. Мне хочется сказать спасибо за этот замечательный момент моей жизни. Хочется сказать спасибо Гюставу Эйфелю за великолепную башню, которая в этот вечер кажется даже прекраснее, чем обычно. Мне хочется сказать спасибо Сене, которая ночью выглядит так романтично и таинственно, И ночи за ту особую атмосферу, которую она приносит в наши души своим приходом. Мне хочется сказать спасибо людям, с которыми я разделяю этот момент. Людям, которые смеются рядом со мной, пьют вино, едят пармезан и тоже наслаждаются этим мгновением. Спасибо. Вслух говорю я. Спасибо за все. За этот момент, который я, наверное, буду вспоминать в старости во всех подробностях. Ребята, улыбаясь, смотрят на меня. Капюсин накрывает свои голые ноги вторым пледом и говорит. Я тоже буду вспоминать этот момент. И что именно ты будешь вспоминать, интересуется Пьер. То, как я ощущаю биение твоего сердца своей спиной, терпкое вино, то, как горит башня, какая красивая Леа, какой хмурый Рафаэль, какой ты смешной и как вы вечно перепираетесь к Квеном. Я буду вспоминать нас, ребята, молодых, беззаботных и, наверное, счастливых. Ведь именно в этот момент мы счастливы, правда? Правда, говорит Пьер и целует ее в висок. А ты правда красивая Леа. Замечает Квантон, наклонив голову в мою сторону и заглядывая в глаза. «Я тоже буду вспоминать тебя, твою улыбку и твой взгляд. Еще я буду вспоминать, как Капюсина издевалась над Пьером, а он позволял ей, потому что знал, она выиграет эту битву, а он всю войну. Я буду вспоминать эту чертову башню, вокруг которой столько споров и пересудов». Вы знали, что Эмиль Золя не переносил ее? При этом он обожал сидеть в кафе на втором этаже башни. И когда его спросили о такой нестыковке, он ответил, «Месье, что я могу поделать, если сама башня – это единственное место в Париже, откуда не видно железного монстра?» «Я усмехаюсь. Серьезно?» «Да, но я рад, что ее не снесли и что она стала символом нашего города, а теперь и этого вечера». «И в темноте горит она, напоминая всем о своем превосходстве», – задумчиво произносит Рафаэль. «Я приподнимаю голову. В темноте мне видна лишь линия его сильного подбородка и огонек сигареты. А ты будешь вспоминать этот вечер?» Спрашиваю я в сантиметре от его шеи. Мне хочется провести по ней носом, вдыхая его запах. Он наклоняется к моему уху и шепчет своим глубоким голосом. Я буду вспоминать, как твоя голова лежала на моем плече, как я курил и гладил твои волосы, пил вино и не думал ни о чем. В этот миг мне так сильно хочется поцеловать его Мика. Хочется приподнять голову и коснуться губами его губ и целовать долго-долго, теряясь в этом мгновении. Но я не целую его, а вновь опускаю голову ему на плечо и смотрю на воду, которая течет медленно и спокойно, не торопясь, не делая глупостей. «А ты, Пьер, о чем будешь вспоминать ты?» – интересуется Капюсин. «О том, как близки мои руки к твоему бюсту, котенок». И мы все громко фыркаем. «Но почему? Почему ты всегда должен испортить момент?» Качая головой, спрашивает у него Квантон. «Я ничего не порчу. Я вношу изюминку в ваши пьяные сопли», – с усмешкой отвечает Пьер. «И да, Мика». Этот момент не был бы совершенен без изюминки Пьера, смеха Капюсин или характерного качания головой Квантона, а также Рафаэля, задумчивого и таинственного. Такого прекрасного Рафаэля. В час ночи башня последний раз загорается белыми огоньками и через пять минут гаснет, став черной и безликой. «Я думала, она горит всю ночь, и ее только под утро выключают», зевая, говорит Капюсин. «А я думаю, нам всем пора по домам. Квен, вызовешь такси?» Квантон, лицо которого освещает свет телефона, кивает. «Уже три машины». «Три?» – спрашиваю я. «Права есть только у меня и Пьера», – начинает Квантон. «Точнее, они есть и у Рафаэля, но ему машину никто не доверит», – вставляет Пьер. Рафаэль ухмыляется, но ничего не говорит. «А мы выпили и устали. Заснуть за рулем никому не улыбается», – заканчивает Пьер. «Одна машина отвезет нас, вторая – капюсин, и третья – тебя. Они будут здесь в течение 15 минут», – глядя в телефон, говорит Квантон. «Ты запомнил, где припарковал свой трактор?» С усмешкой спрашивает он Пьера. Тот не отвечает, убийственным взглядом посмотрев на кузена. «Как хорошо, что завтра воскресенье». Поднимаясь на ноги, все еще укутанная в плед, бормочет капюсин. «Господи, сдать бы еще бак, и я буду самый счастливый. Бак, аналог ЕГЭ во Франции. «У меня в голове уже не помещается никакая новая информация. А вы, парни, вообще не делаете домашнее задание, а контрольные пишете отлично. Как вам это удается, уму непостижимо!» «Мы были готовы сдать бак еще в конце прошлого года, экстерном», — объясняет Пьер. «А почему же тогда не сдали?» «Не захотели уезжать из Швейцарии раньше времени, решили окончить терминал». «Но при этом в конце учебного года переехали в Париж?» Недоумение в ее голосе вызывает Уквену улыбку. «Жизнь непредсказуема», — отвечаю я за парней. «Мне страшно неохота подниматься. Я хотела бы всю ночь просидеть рядом с Рафаэлем, который сейчас заметно напрягся, слушая наш разговор». «Точно», — кивает Квантон. «Ужасно непредсказуемо». Рафаэль рывком вскакивает на ноги и начинает собирать мусор, а потом отходит в поисках урны. Я смотрю ему вслед и думаю, что ночь, наверное, любимое время суток Рафаэля. Она ему очень подходит. Как и ночь, душа Рафаэля таит в себе неизведанная. «Они ведь уехали не из-за тебя, Мика. Что бы ты ни остался в Швейцарии совсем один, пока каждый из них начинает новую главу своей жизни. Они отказались начать ее раньше времени из-за тебя. Не захотели тебя оставить» а потом ты покинул их сам. Рафаэль садится в такси со своими кузенами, не проронив ни слова. Он даже не смотрит в мою сторону. Вокруг него вновь будто бы клубятся тучи.